Глава двадцать первая. Коннекшн. Пока бегу по поручению, думаю, ну что же ему теперь в свитере вариться? Пора возвращать предусмотрительному парню его футболку. Но в туалете занято. Я не теряюсь. Решаю переодеться в своём кресле. И пока раздеваюсь, смотрю по сторонам, чтобы не было любопытных. Вокруг всё как обычно. Кэрол в трансе. Пайпер жуёт. «Ты не видела стюардессу?» Спрашивает меня. «Что за бездельницы? Где они вечно пропадают?» «Занимаются сексом», — говорю ей. «С этим парнем», — киваю на кресло у окна, который любит математику. «Он принимает всех». «Алгоритмически феерическое соитие? Уникальный опыт?» «Такое случается только раз в жизни». «Я сейчас иду на второй заход. Надо переодеться». Натянув свою футболку, встречаюсь взглядом с Пайпер. Э, осознаю, что эта дама шуток вообще не понимает. Очередь большая, предупреждаю. Тебе занять? Пайпер принимается иступо лно кашлять. Поперхнулась, наверное. Не хочу быть виновницей её преждевременной смерти. Подскакиваю и луплю её между лопаток. Ну уже, ну. Ты что? Кэрл, естественно, просыпается. Ты, деточка, беги, беги. Я тут позабочусь. А занимай очередь на троих. Ха-хочет. Ну вот. Приятно же иметь дело с нескучными людьми. Так ведь? Ну я думаю, а вдруг он побрезгует нести раной футболкой после меня? Ну кто я ему? Всякие же, может быть, и люди бывают очень разными. Достаю его сумку из багажника. Пайпер таращит на меня глаза. Что? Он сам попросил. Сказал Тут должно быть еще с десяток презервативов. Пайпер нервно отворачивается, а я раскрываю сумку. Его свитер лежит прямо сверху. Мягкая шерсть, тончайшие вязки. Кашемир, кажется. Он такой приятный, что я даже прижимаюсь к нему щекой. И пахнет вкусно. Вдруг замечаю портмоне. Я знаю, что не имею права это делать, но соблазн... превосходит все мыслимые и немыслимые усилия сдержаться. Внутри сразу вижу то, что хотела увидеть. На фото темно-волосая женщина с ребёнком на руках. Девочка совсем кроха ещё, натягивает на лицо шапочку с огромным розовым цветком, спрятав под ней глаза и носик. Фото сделано в спальне. На заднем плане спинка большой кровати с упружкой. Слушай, Показываю Лео не только свитер, но и его же футболку. Не знаю, насколько это уместно. В самый время почти выдёргивают её из моих рук. Лео торопливо расстёгивает рубашку, снимает её и запихивает в мусорный контейнер. Его тело красиво, хоть и в шрамах. Нет, не так. Его тело прекрасно. Никого более совершенного я ещё не видела. Эти шрамы, их сразу же начинаешь ненавидеть и мечтать о магии. А таким волшебным средством в твоей ладони, рассыпающим звёздную пыль, которое одним штрихом вылечило бы их, стёрло, вернуло его духовный и физический в точку до всех тех ужасов, которые с ним произошли, а помнится, удаётся только, когда он вздрагивает от прикосновения и замирает в позе сейчас буду надевать футболку. Прости, говорю, прикусив от злости на себя губу. Захотелось потрогать Дорогой, я не против. Никогда раньше не видела шрамов. Лео, я видела такое, что тебе и не приснится, но не на таком красивом теле. Это. Ты чупальцем самую длинную и широкую полосу на его талии. Неправильно. Несправедливо. Нечестно. Горько и больно. Это давно в прошлом. Восклицает ты с улыбкой, собрав свои красивые брови домиком. Уже почти отболела и забылась. Да уж, и в память о той боли твоя сумка, которая всегда с тобой, набита обезболивающими и бандажами. Лео не комментирует мои наблюдения, завершает процесс переодевания, натянув на себя мою свою футболку. Спасибо, что присмотрела за ней. Улыбается. Теперь она пахнет не средством для стирки, а женщиной. Очень красивой и очень молодой. подмигивает, и в ту же секунду я забываю о его шрамах. Лео умывается, Клэр занимается уборкой, Париса прикладывает новорождённого к груди. Как назовёшь? спрашиваю. Не знаю, муж никак не может выбрать. Я ему помогу. Нам однозначно нужно что-нибудь связанное с полётами и небесами. Хмурюсь, раздумывая, затем лезу в сеть в поисках идей. Вот, нашла. А, Район. Свет не без древнегреческого. Но, знаешь, мне нравится Матес. Я бы точно назвала его Матес. Что означает Матес? Подарок Бога. Матес красивое имя. Так зовут моего мужа. Широко улыбайся, добрейт Клер. Пусть будет подарок от Бога. Сияет мама Гаданфара и Матеса. А твой муж Он не будет против греческого имени, спрашиваю. Ну, у них же строго там всё. Полное повиновение супругу и всё такое. Я скажу ему, что ребёнка нарёк командир самолёта. Идёт, подмигивая ей. Слушай, вдруг обращается ко мне новоявленная мама. Как тебя зовут? Лея. Руку не протягиваю. Держи ребёнка крепко. Меня зовут Париса. Я уже в курсе. Напоминаю, Париса – иранское имя. Моя мать родила меня на корабле, капитаном которого был Иранец. Он и назвал меня. «О, так у вас это семейное?» – восклицаю. «Погоди, да слушай». Она все-таки отнимает одну руку от ребенка и кладет ее на мое предплечье. Моя мама всю жизнь помнила того капитана. Он был очень хорошим мужчиной и очень красивым. Он дал ей кое-что на удачу. Тут она тянется к своей шее, долго копается в слоях одежды и в итоге стягивает себе цепочку с довольно массивной круглой подвеской. Протягивает мне: "Вот, возьми". Я рассматриваю вещицу, то ли медальон, то ли монету, из золота, потемневшая от времени. Приглядываюсь внимательнее и вижу завораживающее изображение звезды. Мы называем её байт аль-джауза. Тихо отзывается Париса, плавно, с подчёркнутой женственностью покачивая головой. Байт аль-джауза. Пробую на языке и необисним радуюсь, причём так, что даже покрываюсь мурашками. Тот капитан сказал моей матери: "Это для твоей дочери. Пусть, когда придёт время, она выйдет замуж по любви. И знаешь что? «В день, когда мне исполнилось пятнадцать, моя мать подарила мне его. В тот же год я встретила моего льва Гаданфара и на следующий год вышла за него по любви. От этой любви у нас родилось трое детей, все сыновья. И я хочу отдать Байтальджауза тебе». Лео замер и неотрывно на нас смотрит. «Спасибо, конечно. Благодарю». Но такую ценную семейную вещь отдавать мне, случайному папочке, наверное, не стоит. Не случайному. Ты спасла жизнь моему сыну. Аллах послал тебя в самый правильный час. И тебе байталь джалу за нужны, я знаю. Выйдешь в этом году замуж по любви. Я зажимаю монету со звездой в руке и понимаю, что она действительно моя. Словно давно меня искала, и вот нашла. Она принесла счастье многим женщинам. Очень мягко заверяет меня Париса, забавно покачивая головой. Сделай счастливой и тебя. Он будет крепко тебя любить, больше жизни. А от такой любви всегда рождаются здоровые дети. В этот момент Лео закрывает глаза и тут же прячет лицо рукой. Что с ним? Лео, тебе плохо? Идите уже, вам двоим нужен отдых, скидывается Клер. Дальше мы сами. 2 часа не вставать, строго напоминает Лео обоим. Да, босс, мы поняли. Не тревожься, заверяет его Клер, с улыбкой выпихивая нас обоих за дверь. И пока мы идём по маршруту, Лео таинственным тоном произносит: «Байт Аль Джауза». «Красиво», — говорю. «Ничего не напоминает?» «Нет, это Бетельгейза на арабском лее. Теперь она всегда с тобой». «Бетельгейза, значит...»